В Южном Буге Геральт снял еще один номер, в дополнение к уже имеющемуся, причем на другом этаже. Сунув администратору двадцатник, объяснил, о каком из них следует сообщать ожидаемым посетителям, после чего некоторое время колдовал в этом номере, предназначенном для переговоров и передачи денег. Потом сделал несколько звонков, иногда заглядывая в пухлый телефонный справочник, который обитал на прикроватной тумбочке. Отзвонившись, набросал по нескольку строк на чистые бумажные листы с логотипом гостиницы и в самом конце позвонил Весемиру, разумеется, по мобильнику. Весемир одобрил. Через полчаса он был готов, до решающего эпизода оставалось еще полтора. Все это время Геральт расслабленно валялся на неразобранной кровати. Первыми появились инкассаторы из гномиш «Кредит Инвест», четверо кубических гномов в шлемах, бронежилетах и со скорострельными автоматами, почти что без ствола, плюс один гном с пуленепробиваемым чемоданом, пристегнутым к запястью, и всего лишь с пистолетом на поясе. Еще два гнома-бойца остались за дверью. Геральт это слышал. Одного даже успел заметить в щелочку, когда дверь уже закрывалась. Геральт Вопросительно обратился к ведьмаку гном с чемоданом. «Да, это я. Плательщики пока не прибыли. Прошу вас, располагайтесь. Они вот-вот появятся». Гном-кассир удовлетворенно кивнул и присел на стул. Остальные взяли комнату в правильный крест, держа автоматы под руками. Ребята это были серьезные и последовательные во всем, чем занимались. «Откровенно говоря, сумма, которую вы собираетесь переводить, «Слишком мала для подобного эскорта», — сообщил кастир. «Но, учитывая то, что вы наш старый и проверенный клиент, руководство банка решило пойти вам навстречу «Спасибо. Я искренне тронут», — поблагодарил Геральт. Он и правда радовался хорошим отношениям с одним из самых стабильных банков Большого Киева. Хотя подозревал дело вовсе не в нем самом, а в том, что при звонке в банк было упомянуто имя «Весемира», и название Арзамас-16. Вторым заявились два орка из окружения Ганса-Берштойга, местного воротила с репутацией горлореза. При виде кубических гномов в полной боевой они побледнели и присмирели, особенно когда один из инкассаторов могучим басом посоветовал не касаться своих пуколок. Орки тихонечко уселись на кровать и затихли. Потом, минута через три, Геральт отследил на балконе Койона с поясным пулеметом. Друг-ведьмак сумел влезть на балкон, так что Геральт этого не заметил. Высший пилотаж. Афишировать наличие огневого прикрытия Геральт, понятное дело, не стал, только лишний раз порадовался достаточно плотному тюлю на окнах. Ну а вскоре и Шакир со своими ребятами пожаловал. Следом за ними ввалились и оставшиеся гномы из коридора. Причем мордовороты Шакира, невзирая на превосходство в росте, рядом с гномами смотрелись все равно бледновато, и ручки демонстративно держали на виду, знали, с кем дело имеют. В номере сразу стало тесно. Геральт на правах хозяина предложил Шакиру стул. «Итак…» — начал он, хлопнув в ладоши и потеряв ладони рук друг от друга. Во-первых, я хотел бы увидеть деньги, а я сначала хотел бы увидеть документацию, буркнул Шакир неприветливо. На присутствие столь внушительной компании при сделке он явно не рассчитывал. Ситуация, несомненно, ломала его планы. Господин Шакир, играйте, пожалуйста, по правилам. Ведьмаки никого и никогда не обманывают. Мало ли что, ведьма, деньги покажите рявкнул геральд с металлом в голосе. Одновременно все шестеро гномов-бойцов качнулись вперед. Вроде бы никакой угрозы это движение и не несло, но у всех присутствующих морозом продрало по коже. Все-таки умели банкиры подбирать людей во внешнюю охрану. Шакир бурхнул нечто маловразумительное, однако сделал знак одному из своих. Тот подчеркнуто медленно шагнул к столу, и поставил на полированную поверхность небольшой кожаный кейс. Потом также медленно открыл его и высыпал на стол деньги. Десятка три толстых пачек в банковской упаковке. По иронии судьбы, на упаковках красовались знакомые эмблемы «Гномиш Кредит Инвест».